С точки зрения философской, такое состояние мышления возможно. В пользу этого предположения говорят и некоторые факты. Так, при напряженном, глубоком продумывании проблемы, с перебором многочисленных вариантов решения, имеет место резкое ускорение мыслительного процесса. Наличествующая при этом внутренняя речь или отдельные слова – может в лучшем случае демонстрировать эпизодическую ее совпадаемость с какими-то узловыми моментами в мгновенном разливе мысли. Опыты, в которых наблюдались при помощи приборов процессы решения шахматных задач и последующие словесные отчеты испытуемых, смотри, Тихомиров О.К., Психология мышления, раздел Невербализованные исследовательские акты, также указывает на наличие невербальных мыслительных актов. Страница 224. В интуитивном мышлении, в котором скорость мыслительного процесса, протекающего на бессознательном уровне психики, во много крат превышает темп мыслительного процесса, развертываемого в обычных условиях, наука вообще не может обнаружить никаких знаков или систем знаков, сопровождающих исключительно быструю смену кадров. Факт невербального характера соответствующего мыслительного процесса отмечал Альберт Эйнштейн, говоря «Для меня не подлежит сомнению, что наше мышление протекает в основном минуя символы, слова, и к тому же бессознательно». Эйнштейн, «Физика и реальность», Москва, 1965 год, страница 133. Интересная идея в этом плане имеется у Д. и Дубровского смотри Проблема идеального, Москва, 1983 год. Идея существования человека информации в чистом виде. Он отмечает, что идеальная, с его точки зрения, это вся субъективная реальность, чувственные, понятийные образы непосредственно связаны с тремя видами кодов мозговым, по преимуществу нейродинамическим кодом, Бихи экспрессивным двигательные акты внешние интересные изменения в особенности выражения глаз лица и речевым причем только первая из них является фундаментальным информация данная человеку в виде явлений его субъективной реальности как его чувственные образы мысли цели и тому подобное необходимо уплощена в определенных мозговых нейродинамических системах которые являются материальным носителем этой информации. Но последние не отображаются в субъективной реальности, закрыты для непосредственного отображения. Мозговые носители этой информации для человека начисто элиминированы, им не ощущается. Он не знает, что происходит в его мозгу, когда оперирует всевозможной информацией. И это составляет кардинальный факт человеческой психической организации, которая и обозначается как данность человеку информации в чистом виде, что равнозначно данность информации в виде явлений субъективной реальности. И для индивида, подчеркивает Дубровский, характерно получение и переживание информации как таковой неотягощенной субстратной организацией ее носителя, кода, это касается и речи, Когда я говорю ⁇ дождь идет ⁇ это содержание фиксируется в речевом коде, реализуется соответствующей звуковой фонематической организацией, последней же обусловно эквивалентной нейродинамической организацией в головном мозгу, обеспечивающей согласованную работу мышц речевого аппарата. Но для меня как личности, да и для того, кто воспринимает и понимает эти мои слова, указанное содержание, представлено в чистом виде, как мысль, образ. Страница 225. Итак, человек обладает способностью иметь информацию, то есть гносиологические образы в чистом виде, и оперировать этой информацией. Признание существования информации в чистом виде, то есть независимо и от словесного, и от жестового языка, не нарушает положение о том, что мышление и язык тесно связаны друг с другом. Без языка или другого аналогичного средства выражения образов и мыслей, человек так и оставался бы со своей чистой информацией наедине, не смог бы общаться с другими людьми, более того, он не смог бы и формировать абстрактные образы и абстрактное мышление. Коммуникативная функция языка являются в этом отношении ведущими. При помощи языка устанавливается взаимопонимание. С его помощью развивается познавательный процесс – осуществляется прогресс науки, культуры, цивилизации. Язык – материальная форма мышления. Имея в виду различные мистические концепции общения людей и субъективистские трактовки языка, материалистическая философия формулирует положение о неразрывности языка и мышления. Это положение, верное в качестве принципа, не исключает признания авербального мышления. Вернемся теперь к чувственно-сенситивному отражению действительности в связи с абстрактным мышлением. Такой аспект анализа уже позволил увидеть наличие при чувственном отражении таких форм, которые, казалось бы, не должны выходить за рамки понятий. И здесь имеется суждение, связанное с оперированием чувственно-сенситивными представлениями. Анализ показывает, однако, нечто большее, а именно, что при чувственном отражении постоянно применяются и слова-понятия. Что это за явление? Для его понимания, опять-таки, нужно обратиться к деятельностному подходу и к социальной стороне вопроса. Приведем рассуждение, имеющееся в книге А. Р. Лурия «Язык и сознание», Москва, 1979 год. Автор пишет, что если бы человек, говоря «часы», имел в виду лишь одни определенные часы, а воспринимающий это слово, не имеющий соответствующего опыта, не понимал бы обобщенного смысла этого слова, он никогда бы не смог передать собеседнику свою мысль. Однако слова «часы» и «стол» имеют обобщенное значение, и это является условием понимания, условием того, что человек, называя предмет, может передать свою мысль другому человеку. Даже если этот другой человек представляет названную вещь иначе, например, говорящий имеет в виду карманные часы, а воспринимающий настольные или башенные часы, все равно предмет, отнесенный к определенному классу явлений, позволяет говорящему передать определенную обобщенную информацию. И Лурия заключает кавычки открываются, значит, абстрагируя признак и обобщая предмет, Слово становится орудием мышления и средством общения. Кавычки закрыты, страницы 43-44. Воспринимая конкретный стол и говоря «это стол», человек мыслит, то есть утверждает с одной стороны в чувственно-сенситивном ракурсе, а с другой использует форму абстрактного мышления. В целом же данное утверждение – чувственный образ, замечательно сказано Гигелем, что вообще язык выражает сущности лишь общее – но то, что мыслится, есть особенное, отдельное. Таким образом, при помощи слов-понятий, употребляемых в необходимых сочетаниях, в тех или иных комплексах, в суждениях и рассуждениях, человек получает способность описывать индивидуальный предмет и передавать конкретно чувственную информацию другому. Иначе говоря, несмотря на применение средств, типичных для абстрактно-логического мышления, результат, по своему характеру, будет все-таки чувственно-сенситивным. восприятие или представление не перестают быть таковыми при применении к их выражению средств абстрактного мышления. Страница 226. Следует отметить к тому же, что по свидетельствам психологов, опирающихся в своих выводах на наблюдения, в человеческом мышлении в зависимости от характера задач попеременно включается то один то другой вид мышления, причем все это происходит на фоне общего и единого мышления. Ока Тихомиров отмечает, что наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление образуют этапы развития мышления в онтогенезе и филогенезе. Но эти три вида мышления сосуществуют и у взрослого человека и функционируют при решении различных задач. Тихомиров О.К. Психология мышления, страница 9. Из изложенного следует два вывода. Первый. Реализация чувственно-сенситивной способности человека совершается посредством механизма абстрактного мышления. Рациональное, воспользуемся этим термином, пронизывает содержание чувственного познания действительности. Второй. Реализация абстрактно-мысленной способности человека совершается посредством обращения к результатам чувственного отражения предметов, используемым также в форме образов моделей, образов символов, в качестве средств достижения и выражения результатов рационального познания. Страница 227. Иначе говоря, в реальном человеческом сознании чувственное пронизано рациональным, а рациональное – чувственным. Для понимания процесса развития познания немаловажное значение имеет его разграничение на живое созерцание и абстрактное мышление с подразделением последнего при проекции на науку, на эмпирическое и теоретическое. Поясним, что такое живое созерцание. Дело в том, что в нашей литературе нередко отождествляется эмпирическое, живое созерцание и чувственное, чувственно-сенситивное. Чувственное, как мы уже видели, это одна из познавательных способностей человека. Чувственного как знания, взятого в обособление от рационального, нет. Первичной клеточкой познания выступает мысль, хотя и оперирующая наряду с представлениями общими понятиями, но отражающие предметы, их свойства и отношения на уровне явлений, как проявлений сущности то есть мысль, схватывающая ситуации и вещи в их единичности и конкретности. Отражение действительности во всем ее внешнем многообразии и внешних взаимосвязях, где несущественное еще не отграничено от существенного, и дает то, что можно назвать живым созерцанием. От живого созерцания, соотносимого живой действительностью, и начинается многосложный, Порой зигзагообразный путь абстрактного мышления к внутренней сущности предметов. Это и есть путь с переходами от одной стороны сущности к другим ее сторонам, от фрагментарного к целостному ее воспроизведению, от менее глубокой к более глубокой сущности. Это уже не живая, на данная конкретность, а реальная абстракция – стороны, лишь на значительном этапе, сводимой мышлением воедино – в мысленно-конкретное, которое затем соотносится чувственно-конкретным как сущность с комплексом своих проявлений. При обсуждении вопроса об абстрактном мысленном познании действительности можно столкнуться с подразделением всего этого процесса на два этапа – рассудочный и разумный, и выделением соответствующих способностей человека – рассудка и разума. Такое разделение имеет определенное основание, и с ним мы встречаемся еще в античной философии. Большое внимание этому вопросу уделено в немецкой классической философии. По Эммануилу Канту, кавычки открывается всякое наше знание начинается с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас ничего для обработки материала, созерцаний, и для подведения его под высшее единство мышления. кавычки закрыты. Кант в сочинении в шести томах, том 3, страница 340. страница 228. Рассудок это кавычки способность составлять суждения. Способность же суждения есть не что иное, как способность мышления. кавычки закрыты. Кант Сочинение в шести томах, том 3, страницы 167-175. Рассудок – это способность давать правила. В отличие от рассудка, разум кавычки, «заключает в себе источник определенных понятий и основоположений, которые он не заимствует ни из чувств, ни из рассудка». (кавычки закрыты. Кант, сочинение в шести томах, том 3, страница 340 Разум способен давать принципы, он не направлен прямо на опыт или на какой-нибудь предмет, а на рассудок, чтобы с помощью понятий априори придать многообразным его знаниям единство. Если рассудок есть способность создавать единство посредством правил, то разум есть способность создавать единство правил рассудка по принципам. Справедливо усматривая в разуме способность схватывать единство противоположностей, взаимопереходы сторон и тому подобное, некоторые философы, однако, несколько суживают рамки разума, ограничивая его способностью усмотрения диалектики объектов и лишь научно-теоретическим постижением сущности предметов. Нам представляется, что это излишняя сциентизированная трактовка данного понятия. Рассудок оперирует в пределах сложившегося знания данными опыта, упорядочивая их согласно твердо установленным правилам, и это придает ему вид некоего духовного автомата, которому присущая жесткая определенность, строгость разграничений утверждений, тенденция к упрощению и схематизации. Рассудок может правильно классифицировать явления, приводить знания о них в систему. Рассудок обеспечивает успешную адаптацию индивида к привычным познавательным ситуациям, в особенности при решении утилитарных задач. С этой точки зрения основное отличие разума от рассудка в выходе за пределы наличного знания и в порождении новых понятий. Речь идет не только о научных понятиях, но и о понятиях обыденного или художественного познания, но этого как нам кажется недостаточно чтобы разум проявил себя по нашему мнению для разума характерны такие понятия которые фиксируют и это уже отмечалось выше усмотренное сознанием смысловое отношение объектов закон принцип внутреннего строения или реальное значение предмета понятие в этом отношении обретает смысловое содержание связанное с герменевтикой интерпретацией выявлением места Значение предметов в составе комплекса явлений. Погружение мышления в систему внутренних и внешних связей объекта ведет к раскрытию противоположностей, противоречий, диалектики и порождению новых понятий, причем как на уровне явлений, так и на уровне сущности предметов. Страница 229 Вследствие этого и разум, и рассудок имеют место и при живом созерцании, и при абстрактном мышлении, на эмпирическом и теоретическом уровнях научного познания. Рассудок и разум представляют собой особое сечение познавательного процесса, когда мышление носит либо рассуждающий и ориентировочно-приспособительный, либо понимающий и творческо-конструктивный характер. С точки зрения специфичности рассудка и разума, Требует более строго употребления термин «рациональный». Об этом смотри специально в главе 18 Иногда «рациональное» отождествляется способности человека к абстрактно-мысленному отражению действительности. Однако слово «рациональное» происходит от «rationalis» – «рассудок», «разум» и означает «рассудочный», «разумный». Рассудочно охватывает и ту сферу чувственно-сенситивного, которая связана с мышлением на базе восприятия и представлений. Если и применять рациональное, как противоположное чувственному, то, конечно, с определенными оговорками. Дилемма сенсуализма и рационализма существовала на протяжении всей истории философии. Сенсуализм представляли Эпикур, Лок, Гоббс, Беркли и другие – Рационализм – Декарт, Спиноза, Лейбниц, Шиллинг и другие. Первые считали главными формами познания чувственно-сенситивные формы, пытались редуцировать все содержание познания к данным полученным органами чувств. Основное положение сенсуализма – (кавычки открываются, нет ничего в познании, чего первоначально не было бы в ощущениях – представители рационализма, наоборот – обособляли абстрактное мышление от чувственно сенситивной способности человека, рассматривали результаты чувственного отражения как несовершенные, вероятностные, не дающие истинного знания, а результаты абстрактного мышления как имеющие всеобщий и необходимый, а при строгом следовании законам логики и истинный характер. Историческая дилемма: либо чувство, либо абстрактное мышление. Снимается в синтезе чувственное, сенситивного и абстрактно-мысленного отражения действительности. Последовательное проведение данного положения становится возможным благодаря обращению к практике, к деятельностно-активному отношению человека к миру. Современная гоносеология не ограничивается отношением индивид-природа, а берет сложную систему – индивид-общество-природа. С этой точки зрения утверждается гносеологический оптимизм, несовместимый с агностической трактовкой познавательных способностей человека.